утешение тут никакого, неуверенно появилось в начале тринадцатого листа. Дальше писать уже было, казалось, нечего. Кощей снова принялся за чай, от четвертой за ночь кружки, которого тело скоро стало покрываться волнами пота. Утешение! А вдруг прошел-таки мимо чего-то в горячке погони? Не доглядел за общей хулой счастливое решение, хотя намек на исход и поголовное обличение всего подряд просто самой вещью загородило в освобождающий путь. Да что-то не похоже. Он приподнялся, медленно подошел к шкафу и стал там искать в груди дочкиных рисунков ту единственную книгу, что оставалось еще от родового наследства. Ибо все прочие, не считая двух, пришлому старателю запроданных, зять утащил в город по нынешнему поветрию на старину. Эту же последнюю, хотя и не открывавшуюся годами, он не выдал, потому что по ней именно его в детстве учили читать. Внутри нее был заложен снимок отца с матерью, стоящих подле их старой ярославской избы. Сделан он был, кажется, в начале десятых или двадцатых, и Кощей потом сам напечатал его с пластинки, в ту пору, когда увлекся фотоделом сразу после войны. Еще заржавелый увеличитель с грозным именем У-2 посейчас должно быть на чердаке гнил. Он извлек теперь книгу из-под кучи папок, взял карточку, принес ее и поставил перед собою на стол. С непожелтевшего вовсе куска картона глядели в упор невысокий бородатый его родитель, так тогда лет 50 и совсем низенькая мать, оба наглухо затянутые в тугие выходные одежды, отчего казались более напряженными, чем наряжены стать лица, глаза — все было настороже Позади них выглядывали такие же строгие мордочки, торцы бревен в венцах избы. Под ногами рассыпалась побитая скотом трава. Сбоку у крыльца прикорнула коса, а на ступенях лежала полведерная ложка в добрую сожень длинною, вырезанная из единого куска березы с капом и предназначенное для общинной варки праздничного пива. «Когда мне было шесть лет, — без видимой связи написал далее Кощей, — у меня вырос на горле нарыв. Детей нас в семье набралось к тому времени восьмеро, две девчонки, остальные шесть сыновья. Болезнь моя шла, неважно, стал уже помаленьку отходить». Когда и совсем подступил конец, батя сколотил гробик, обредили меня и положили в него полумертвого на лавку под образа. В руки воткнули восковую свечу. Я еще дышал, но глаза закрыл, не двигался и обмяк. Мать надо мной тихо скорбела, падала на колени, плакала, причитала. Пришла к ней соседка и говорит, ну что ты, Васильевна, убиваешься-то? Одного приберет, дак еще в пятер народишь а та ни в какую. Сын, — отвечает, — родное мое, не хочу, чтоб мёрт. Да, видно, поздно, а Боги-то вспомнила, опоздавши молитву начала. Тут я и закричал. Вышло это потому, что нарыв вдруг прорвался, а как больно-то сделалось очень, я голос и пустил. Вот и с того часа хвори почела убывать, а жизнь опять пошла в рост. Так что, ежели прибавить чахотку с Кронштадтом, троекратно я на тот свет оступался и, однако, трижды назад выходил. Писание вновь приостановилось. Был уже, наверное, пятый час мутной осенней ночи. От кромешной темени за окнами маленький огонек лампочки словно бы высветлялся еще ярчей. Дед налил себе остатки крепкого чая из одного запарника, заметно подостывшего. Потягивая суслистую жижу, нуждою обмакивал в нее кончики усов с выцветшей околоротной бородою. Вытянувший жидкость до дна, принялся сцеживать последние капелюшки. Все казалось, что мало. При этом он забыл придержать крышку чайника, она вывернулась из лунки, ударилась о край кружки и, отломив от нее кусок, опрокинулась на стол вместе с влагой. Сверху на маленький садом шмякнулась влажной водорослью гуща. Готово. Что-то внутри сердца вдруг возбудилось, губы дернулись вверх, глаза стали расширяться. Комнату как будто еще яснее осветила каким-то желтым, преображенным огнем, и сквозь него старик увидел окружающее не под своим углом, как всегда, но совершенно прямо, с не совсем даже человеческой точки зрения. Ощущение это было такого свойства, которое слова уже не захватывают. Оно уходит сквозь буквы, как живая влага через решето. Тогда ему остро захотелось выйти тотчас вон, поглядеть, какой предстаёт в подобном отвесном освещении город с окрестностью. И в то же время склониться скорее над листом, чтобы теперь же занести на него заключение, пока все не изменилось опять совершенно и непоправимо. Действительность выполнила оба его желания. Кощей выбрел из дому и принялся писать разом, разойдясь как бы надвое. Даже вернее, натрое, потому что еще один дед возвратился к той книге, в которой хранилась родительская фотография, взял ее в руки, распахнул наугад, и, как полагается, открылась она на самом сейчас потребном месте. Старик прочел... Начальные слова, потом следующие за ними, затем еще и еще стал вникать в нее далее. Тут вернулся дед, выходивший глядеть, и заспорился вторым, целившимся вывести на бумаге вывод, виной всему Бог. Читавший, нетерпеливо отодвинул их от листа и начал списывать туда подряд из книги только что усвоенное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 Делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огнь полыхающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.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 которые веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лица его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы с серном каменные утесы, убежище зайцам Он сотворил луну для указания времени. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время Ея бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек и надела дело свое, и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все создал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем, все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, сокроешь лица твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой созидаются, и ты обновляешь лица земли. Да будет Господу слава во вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь, да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться, о Господи, да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа, Аллилуйя!» И тут они, трое дедов, стали снова сходиться. Перед концом тот из них, что глядел на окрестность, сказал, что все равно это напоследок, получился уже не донос, а как бы поднос подношение себя и мира мудрости творца, и потому он, пожалуй, даже согласен с дедом хулителем во всех его обвинениях, нужно лишь попространнее разъяснить три ключевых слова и приписал пояснение спереди вывода. Вина есть начало причины источник, подлинный страх, поворачивающий внутренность души к добру, страх не людской, а Божий, первый шаг на пути к чистой любви, есть ли же, есть знак полной свободы человеческого выбора. Вслед за тем у самого слияния Кощей, обвиняющий, заключил за них всех. Исчерпалось доверие. И вот, заложив ближних и дальних, Я прямо говорю, что страшно виноват в нас Он, Главизна всему, кто все сотворил и крутиться пустил, Тот, кого называют Бог, если Он все-таки есть Или хотя бы был и немножко остался. А коли его и вовсе нет, то что за толк нам всем прочим здесь выплясывать, извиваясь, как хвост от раздавленной ящерки? А коли его вовсе нет, то что за толк нам всем прочим? Прочла рядом с его ухом, приняв в сторону упавшие на последние слова очки, Косогорбая, одинокая старуха-соседка, пришедшая через два дня за каким-то там огородным советом или просто так погуторить. Она нашла Кощея уже остывшим, лежащего, подмявши бороду и растворив маленький рот лицом на столе с бумагами. При этом она в первое же мгновение по прочтении произнесла, не думая, нечто вроде того, что «вещее слово петухом пропело резвые ноженьки подкосились. И попыталась заголосить, но быстро же я осеклась. Смысл сказанного был ей самой не очень внятен. Но звук собственного голоса просто понадобился на помощь от неожиданности и страха покойника. В отличие от Кощея, дом его не успел еще выстать, и дыхание Старухиного воочию не было видно. Пролитый дедом перед смертью чай подсох в липкое пятно, о которой она тотчас же измазалась пальцами, когда ткнулась было закрыть высохшие глаза. Они пугали ее тем, что словно глядели еще сквозь полупритворенные веки. Стало быть, подумала соседка, верно говорят, что на погибель свою, как на солнце, в упор не взглянешь, приходится щуриться. Еще не заметила, что от умершего как-то сладковато пахло. Кроме самых последних написанных Кощеем слов, весь остальной ворох листов не вдруг привлек к себе ее внимание Поначалу она думала сразу бежать звать людей, но не пошла все же, а присела на кровати немножко подумала. Оглянулась кругом на грязноватые стены, открывшийся шкаф, застрявший в углу костыль с повешенной на нем шапкой заметила выставленный родительский снимок, и тут куча записок, наконец, заняла ее. А там стоило только мельком посмотреть на адреса, как старуха собрала бумаги в охапку и решила прежде всего унести к себе домой, чтобы на досуге спокойно расчесть, что с ними делать дальше. Дело в том, что соседка была исключительно любопытна до чужих тайн. Бывшая курсистка, а потом всю жизнь завуч начальной школы, жила она теперь на пенсии, одна денешенька, и сгорала с тоски. Мужа убили еще на финской войне, а мужик, которого она впустила к себе заменить его, несколько лет уж как помер. Рассудивши, что в руках выносить неудобно, Могут потом худые речи пойти. Она быстренько положила все обратно на стол, разгладила ладонью, свернула потуже и запихала под пальтов карман передника, поймав при этом на воздухе попытавшееся было улепетнуть желтый комочек кронштадтского воззвания. Позже, скликнутый первую вестовщицей, Явились прочие соседи, участковый и врач из больницы. Затем прикатила из Москвы зарыдавшая уже при выходе из поезда дочка. Деда обмывали, обрежали, клали в доставленную прямо с базы домовину. Торопились прибраться и обзакупиться к поминкам. При этом час-другой спустя, поначалу стесняясь, а вскоре и позабыв неловкость, принялись делову обсуждать между прочим свои обыденные заботы и тягости на следующее утро приглашенные после обедни батюшка вместе с полудюжиной клерошанана отпели кощее положив ему на лоб венчик а в руки молитву и закончили вечную памятью гроб заколотили прямо здесь же потому что погода развезла на улице грязи илиззи Нести нужно было под гору, и мало ли чего, не приведи Господи, могло приключиться, подвернись у кого-то, нога или рука соскочи. Осторожно ступая по мокрой глине, кривою тропкой сошли вниз по оврагу к дороге, а там перебрели по мосту над лужей и без лишних слов положили старика в неглубокой могиле на пригородном погосте. Помогая дочери, на похороны и поминание знакомые сложились кто сколько возмок по патрельнику по дали даже пару пятерок выпили весьма круто поговорили о кащейчи так до да эдак в голосы и шепотом но никак не могли сразу решить вопрос о том кому покупать освободившиеся наконец то полдома новые их хозяйка Ночевать тут одна побоялась, и, забравши ключи, отправилась еще засветло на Москву. Догуливали, следовательно, уже без нее. А не минуло после смерти и тех девяти дней, в которые, по поверью, душа еще остается с близкими и не покидает стен, где умерло тело, как пошла гулять по городу Молва. Дедов донос читали, разложив по порядку. И кто-то, видимо, с дуру чуть было не отправил его по указанным получателям. Удивлялись, конечно, немало, кое-что хвалили, другое вызвало возмущение. Словом, все как и обычно водится. Потом, прежде чем слух о бумагах достиг еще выше, появились из-за реки староверы, прослышавшие у себя о Кощеевых трудах, и... Все их дословно переписали. Оказалось, что обычай сохранения на будущее последнего течения истины до сей поры еще не утрачен. «Без веры Создатель не избавит, без правды не спасет», — пояснил один из пришедших, на что державшие тогда у себя письма женщины одобрительно и вместе испуганно закивали воисмысленная сплетни принялась было распространяться далее однако делая списки поленности или сознательно люди многое в них исказили или вообще выпустили от чего местами вскоре стало совсем уж неудобо понятно вразумительность нарушилась еще более когда неизвестный человек то ли для вящей краткости то ли выискивая скрытый от других потаенный смысл взял да занес на отдельный лист первые последние слова каждого донос и вышло как раз то загадочное послание что положено теперь при них в начале поскольку внешнее его направление получилось как будто бы противным всему духу полного сказания кощее принялись еще пущей девицы и гадать некто нашел в этом сатанинскую козьнь еще один лукавом Нарек самого деда. Пятые и десятые просто недоумевали без слов, и, наконец, кое-что даже попало в речь заезжего просветителя, прочитанную в клубе кирпичного завода. Выступивший там ученый Афеня, пропустив львиную долю, зачитал уже выдержки из самой выборки вместе с подписью, заявив, что, видать, теперь и Кащеи бессмертные становятся вольнодумцами. Судя по тому, что слова доносов использовались уже противную стороной, можно догадаться, что сведения о них проникли и куда следовало. Там тоже предприняли некоторые шаги, чтобы не допустить разгулы воображения и беспорядка. Хотя мероприятия сии, как заведено, были и действительные, и неуспешные одновременно, Московская наследница мгновенно перепугалась и перестала до поры казать свой нос в городе. Однако не следует чрезмеру преувеличивать успех предсмертной кощеевой выходки. Волнение в рассудках она поселила едва ли многим больше, нежели злая судьба хмельной девятиклассницы, задавленной в следующую субботу недалеко от того же кирпичного клуба канареечного цвета Жигулями. Представляете, алая молодая кровушка на желтом капоте средь бела дня и так далее. Поэтому неудивительно, что на сороковой день помянуть на могилку пришло совсем немного людей. Как любил говаривать Достоевский про ту же кровь, всего с горстку. В большинстве это были пожилые женщины, с той лишь оговоркой, что за пределами больших городов пожилым у нас... Почитается для них всякий возраст от сорока и до конца. Они не сразу сумели сыскать Кащеева вечное жилище, а когда все же его обнаружили, то поначалу никак не могли поверить своим глазам. Но возможностей для ошибки попросту не было. И как ни крути, приходилось признать за правду, что там, где чуть более месяца назад зарыт был старик, Опять зияла открытая могила, словно она подавилась, проглотив золотого, выплюнула его обратно, и вот голодная и разозленная ожидала вновь уже следующей легче перевариваемой пищи. Кто-то ойкнув, запричитал, другие, молча взглянув на небо, перекрестились, постояли недолго в недоумении. Среди смятенных поминальщиц затесался еще молодой незнакомец в серых брюках и двубортном плаще, которого перед тем несколько раз видели в церкви и около домов местной общины баптистов. Поначалу он следовал тихо позади, ступая след в след и вперед не высовываясь, но тотчас заметно было, что пришел человек глаза пялить на кладбище неспроста. Некоторые, правда, предположили, что это забытый уральский сын или даже внук, но спросить не отважились. Подбредя незаметно поближе, он заглянул из-за спину внутрь ямы, присвистнул и, вдруг, покачнувшись, чуть было в нее не сверзился, так что сзади, испуганно в голос охнули. виновато улыбаясь, молодец развел руками и снова отошел прочь. Вотомившись еще, да так и не разобрав толком случившегося, люди, наконец, потянулись назад. При самом уже выходе, невдалеке от деревянного нужника, через редкие стенки которого сквозил ближний лесок, они неожиданно заметили лежащие подопавшие оградою поломанные, но еще свежие, измазанные в земле доски от знакомого гроба, и скомканную пелену с венчиком. Рассматривая их с возрастающим удивлением, каждый, случившийся тогда при всем происшествии, и молодой Топтун, и соседки, и богомолки, хотя и имея в виду совершенно разное, подумал одними и теми же словами «Должно быть, Кащеев, донос» действительно попал по назначению.